Глава пятнадцатая. Вольные баронства. Интерлюдия. Барон Рихард Виртосвальд с приближенными. «Ну что скажете?» — обвел взглядом сидящих за столом барон, когда юноша вышел за дверь. «Здесь были люди ближнего круга, самые надежные и доверенные. Семья». Ну, кроме любимой доченьки, конечно, она еще маловато Совершеннолетие только через три месяца Да и потом, ей пока нужно ума набираться, рано к серьезным вопросам подпускать Первым заговорил капитан Либо он необыкновенно везучий сукин сын, либо необыкновенно искусно врет Убить в одиночку четверых бандитов, пусть даже это самое никчемное отребье «Как такое может быть? Он же совсем зеленый юнец!» «Вовсе без опыта!» «Дальше...» «Ладно, Крингизу, в это еще кое-как поверю, но нарезис!» «Пусть они его вдвоем с Дозелем завалили, дело даже не в этом!» «Я их лет десять не видел, а он впервые попал в пустошь, и пожалуйста...» амфисбена рано на его ноге от зубов амфизбены, готов поклясться. Лекарь сбросил рассеянный вид. К тому же я его осматривал, и могу сказать, мальчик очень хорошо тренирован. Его руки говорят, что с оружием он упражняется каждый день. При нем были органы, почти дюжины крингезу и еще каких-то тварей, мрачно вставил слово маг. По крайней мере, в этой части его слова подтверждаются. «А не может это быть флазутчик от Виркрейнора?» — спросил хозяин, имея в виду соседа-барона, своего смертельного врага. «Исключено, сэр Рихард. Мы его нашли совершенно случайно. Ехали мимо, но собаки вдруг словно взбесились и помчались в ту сторону. Мы за ними...» «И я скажу вам, если бы не точный выстрел шенка прямо из седла, тварь бы вскрыла парню глотку. Он уже лежал на земле с одним кинжалом и почти без сознания. Опоздаемый хоть самую малость парня бы разорвали на куски». Все замолчали, и тут снова встрепенулся лекарь. «Рихард, не желаешь услышать мнение одного нудного старика?» «Абель, вы лечили еще моего отца и дружили с моим дедом. С детства я получаю от вас помощь, ценные советы и наставления. Говорите, мы вас слушаем». «Главное, он не лазутчик и не враг тебе, Рихард, в этом я уверен. Но вот в остальном этот юноша – ходячая загадка. Парень явно от кого-то скрывается, ведет себя по-простецки» но благородное происхождение лезет из него, как тесто из бодьи. Где вы видели безродного, который бы так уверенно держался перед владетельным бароном? А его речь? Он говорит, как столичный аристократ. Скажу больше, юноша прекрасно образован и воспитан. Я подолгу беседовал с ним, и знаете что? Некоторые его познания, например, в лекарской науке, ставят в тупик даже меня. Он может не знать простейших целебных зелий, которыми пользуются даже нищие и крестьяне. Называть шарлатанством такие общепризнанные и уважаемые методы лечения, как кровопускание и гирудотерапия увидев непонимание, на лицах пояснил. Лечение пиявками но в то же время высказывает такие познания в анатомии человека, каких не преподают даже в академии. Знает про оказание первой помощи при травмах и ранах, словно опытный воин, не раз побывавший в бою и помогавший раненым. Он говорит о каких-то вытяжках из плесени, как о якобы чудо-средстве в лечении гнойных ран и еще многих смертельных болезней. «Название этого эликсира... Э, сейчас вспомню. Антибиотик! Но такого средства не знаю не только я, но и никто из моих уважаемых коллег. Причем о таких вещах он проговаривался случайно в пылу нашего научного спора. Спора со мной, представьте!» Мой более чем пятидесятилетний опыт и восемнадцатилетний мальчишка. И, признаюсь, порой он ставил меня в тупик. Слишком много странностей на одного юношу не находите? Тишина повисла надолго, затем управляющий предложил. Ваша милость, а может его в темницу? Под пытками он нам все расскажет. Вилмар, ты очумел! «Спасти и выходить парня, который кроме благодарности нам ничего не выразил, и начать его пытать!» Взгляд лекаря потяжелел. «Ты его потом лечить станешь!» «Да мало ли почему он вынужден скрывать свое имя!» «Может, мальчишка банально сбежал из дома в поисках приключений!» «А если он окажется сыном какого-нибудь барона или графа, как на это посмотрят его родные?» «И вообще, какая слава пойдет о замке Тосвальд, где пытают попавших в беду путников? Уж крейноры и угорды не упустят возможность нас облить помоями!» Барон задумчиво почесал бороду. «Да, пожалуй, давить на парня не следует, а вот присмотреть за ним стоит. Михвальд, подумай, как это сделать!» Я наведу о нем справки тут в баронствах, да и в герцогстве есть кого порасспросить. Поскольку жители вольных баронств вели дела в основном с властями и жителями соседнего герцогства Мейзервелл, входящего в состав королевства Далесиан, то считали их более приоритетными во всем, ибо до короля и столицы далеко, а герцог – вот он и все вопросы приходится решать с его людьми, а не короля. «У меня там брат служит в Мейзере», — деловым тоном начал Михвальд. «Поговорю с ним, подмажет кого надо, пусть разузнают по-тихому. Нам ведь нужно все в тайне сохранить, а то, может, еще хуже получиться Мало ли, какой шандабол из мешка вылезет». «Ты прав, так и поступим. Абель, продолжайте ваши познавательные беседы» и вы ланфорд наш дорогой маг также пообщайтесь с ним он ведь магией интересуется артефакторика изилье варение не мое направление но я обязательно присмотрюсь к юноше ответил маг